Им подали щи в горшочках, покрытых румяным воздушным тестом. Не прикажете снять крышечку, любезно осведомился официант. Нет, спасибо, мы сами, ответил отец. Он аккуратно подхватил ножом тесто и положил на тарелку, отщипнув кусочек. Отлично, первую ложку за тебя, сын. Тимур со смехом последовал его примеру. Ох, вкусно. Хотя, конечно, требует водки. Так закажи, не надо и так хорошо. Нет, просто прекрасно. Если бы ещё вчера утром мне сказали, что завтра я буду в Москве, есть кислые щи вместе с отцом, я бы рассмеялся. Но как я рад, так это славно. И я был прав, привез я тебя сюда. Наши первые трапезы проходят спокойно, с глазу на глаз, да? Вот да. Как будто рушатся все барьеры, все обиды и предубеждения. Спасибо, папа. Его голос предательски дрогнул. Отец накрыл его руку своей. Всё, нет никаких обид, никаких предубеждений. Есть просто два, как говорят поляки, гонровых дурака. Мы оба были хороши, черт знает что. А ты молодец, тымко сохранил отличный русский язык. А то тут, тут недавно был один мой ученик. Он много лет живёт в Канаде, у меня от его русского уши завяли. Хотя сейчас у нас тоже порой говорят на таком ужасном языке, и на раз просто отрыпь берёт. Папа, ты бывал в Америке? Был дважды. Не моё. Но, по-видимому, твоё. Не знаю, может, и моё. Как ты не думал? Живу и живу, вот только баб американских не люблю. А как же ты? Там много разных. И китаянки, такие красотки бывают, и как-то ничего от тебя не требуют. Я тебя понял. А русские девушки? О, русские в Америке как раз очень многого требуют. рассмеялся Тимур. Им подали бестроганов и кувшин черносмородиного морса. «Пап, это мечта!» Отхлебнув морс, простонал Тимур. «Ты и в детстве обожал морс, да? Я не помню. А рестораны вправду отличные. Скажи, а ты, у тебя есть какая-то дама? Ты в такой отличной форме?» «Нет, но мне и не надо. Я на старости лет наслаждаюсь тем, что сам себе хозяин. Я только недавно понял, что это и есть идеал жизни, минимум желаний и максимум возможности этот минимум осуществить. С ума сойти, папа. Выходит, я живу идеальной жизнью? Нет, ты еще молодой, у тебя очень много желаний. Не сказал бы. И зря. Ты просто еще не знаешь, что такое любовь. И слава богу, я, папа, много читаю, собрал даже неплохую библиотеку, хоть это нынче и не модно. Из книг много знаю о любви». Может быть, даже слишком много. И не хочу. Погоди. Бог тебя накажет. Ты влюбишься, что света белого не увидишь. Ну да ладно. Скажи, где ты хочешь побывать в Москве, кого повидать? Не знаю пока. Хотя уже два желания сформировались: побродить по Москве и встретиться с Венькой. Может, мотаться на денёк другой в Питер? Но на днях же Новый год. Новый год встретим с тобой, папа. Отлично. А я не нарушаю тем самым какие-то твои планы. О, нет. Я давно никуда не хожу на Новый год. Предпочитаю сидеть дома. Один. Но вдвоем с тобой еще лучше. Папа, скажи, а на участке? Там есть еще калина. И на нее прилетают снегири? Да, есть. И они еще прилетают. Правда, в этом году пока снегу мало, да и тепло. Помнишь, как мама любила эти кусты? Помню, конечно. Знаешь, я однажды в парижской ловчонке увидел зимний пейзаж, с Калиной с Негерём и купил его буквально за гроши. Он висит у меня в спальне в Нью-Йорке, и я его обожаю. Он напоминает мне детство, маму. Сергей Сергеевич внимательно посмотрел на сына. Ты молодец, Стимка. Ты всё-таки нашего рода племени. Они ещё выпели кофе. Ну, пожалуй, пора ехать. Да, папа, поедем. Ты не устал? Хочешь, я сяду за руль? Ещё чего я сам? Москва села на новогоднем убранстве. Надо же, пожалуй, не хуже, чем в Париже. Да нет, лучше. И вообще, скажи, папа, а что за женщина у тебя живёт? Хорошая тётка, добрая, из Полтавы. Дед её в Польшу подались, а она в Москву. Мне её порекомендовала одна знакомая. И с того момента я, горе не знаю. Дом всегда в порядке, готовит божественно и при этом удивительно тактичная и ненавязчивая женщина, и заботится обо мне. Повезло мне на старости лет. «Папа, я привез еще коробку конфет. Может, я ей подарю?» «Подари, Тимка, обязательно подари. Она будет в восторге. Ты молочина». Они въехали в дачный поселок. Тимур ничего не узнавал. Выросли какие-то новые дома, порой вычурные и безвкусные. «Понастроили тут», — вздохнул отец. «Да уж. А вот мы и дома». Забор вокруг отцовской дачи был новый. Кирпичная сплошная стена — Отец с пультом открыл ворота и въехал на участок. На крыльце горел большой яркий фонарь. "В снега нет", с грустью произнёс отец. "Зимой без снега всё имеет какой-то сиротский вид". "Собаки у тебя нет?" спросил Тимур. "Нет, после Лорда был у меня такой пёс, душа человек. Не могу, не хочу другого". "Сергей Сергеевич, открыл дверь ключом. Авдотья Семёновна, мы приехали. Лёшка приехал всё-таки". обняла сына мама. "Ну зачем? А как же Вика?" Она наверняка огорчилась. "А чего ей огорчаться? Она осталась в Париже", пожал плечами Алексей. "А ты улетел?" Она наверно обиделась. "Это её глубоко личное дело. Мне это уже не интересно". "Лёшка, что случилось? Вы поссорились? Вы расстались?" "Лёшка, это бесчеловечно", рассмеялась мама, в глубине души очень довольная. Ей не слишком нравилась Вика. Девчонка первый раз в Париже. Я её предупреждал, что вернусь до Нового года. А она что же? Осталась у Павла. Да, они, похоже, понравились друг дружке. А я не возражал, мне так лучше, спокойнее. Какие вы все мужики противные. Сморщила носик Александрина Юрьевна. Фу. Мамочка, а как ты? Нормально. Нет, я отлично, просто супер. Обживаю новый дом и счастлива. У меня никогда не было такой роскошной мастерской. Всё устроено именно так, как мне нужно. Но теперь надо ещё больше работать. Мне это счастье влетело в копеечку. Но заказов тьма, так что только успевай поворачиваться. Да ещё в сентябре выставка предстоит. Да, ты где намерен встречать Новый год? Может, с тобой? Даже не вздумывай. Езжай к Борки, веселись там, а я не пропаду. Да уж, такие красавицы не пропадают. Ладно, не подлизывайся. — Да, у тебя тут здорово, мам. — А почему ты камин не сделала? Ты же собиралась. — Да ну его. Знаешь, я тут писала одной, но очень богатой дамочке портрет. Так она мне демонстрировала свой камин и все приговаривала. Представляете, настоящий карарский мрамор. И с таким придыханием. Мрамор-то, может, и настоящий, а сама она вся поддельная. Губы, сиськи. Бррр. И ведь уверена, что все должны ей завидовать. А как она с прислугой разговаривает? Я чуть со стыда не сгорела. А ты почему? Мне за неё было стыдно. Но хоть расплатилась честно. Да, со мной её муж расплачивался. Он как раз практически нормальный, жутко замотанный мужик. Олигарх? Да почём я знаю, но явно очень богатый. Обмануть меня он не решился бы, понимал, что могу ославить. Ну ты крутая, мама. А что батки? Ну вроде всё в порядке. Звонят, интересуются. Знаешь, мне дядя Марик прислал 1000 евро в Париж. Мам, ты ему скажи, не надо было, неудобно, сам говори. А лучше бы просто сказал спасибо. Он тебя обожает. Своего сына у него нет, и он от штуки евро не обеднеет. Я понимаю, но я ведь и сам уже кое-что зарабатываю. Ну вообще-то это было, кстати. Я Вике 300 евро оставил, а чего не 500? — рассмеялась Александра Юрьевна. — Жаба задушила? — Нет, просто тогда бы мне не хватило на подарок тебе. — Ой, и что за подарок, Лешка? — Я не знаю, понравится ли. Я сейчас. Он выскочил и побежал к машине. Вернулся с большим красивым пакетом. — Вот, мама, примерь. И он достал из пакета что-то меховое. — Лешка, ты рехнулся? Это оказалась меховая жилетка. Легкая, очень красивая. — Это жутко модно, мамка. особенно для женщин за рулём. Мне сказали, что она связанная из норки. Как я не понял, он под жилетку матери, она надела её. Жилетка оказалась невесомой и очень ей шла. Лёшка, спасибо тебе, красатища. Только зря ты столько денег потратил. Почему зря тебе идёт? И я же люблю свою мамашу. Не смей звать меня мамашей. Шутливо щёкнул сына по носу. Александрина Юрьевна, Да, если на толстый свитер будет здорово. Мама, ты понимаешь, что значит связанный из норки? Не очень понимаю, как это, но знаю. Видала, у меня даже есть такой шарфик, только другого цвета. Значит, меня не надули. Идём, будем праздновать всё-таки день рождения. А ты гостей не звала? Куда мне гости, я еле жива. А вот на старое Рождество устроим на Василия, тогда и отпразднуем. А до тех пор я отдыхаю. Все уже отпоздравлялись. Я всем сказала, что жду их седьмого числа. Но твоя помощь будет нужна ближе к делу. Я могу на тебя рассчитывать. Вопрос дурацкий, как минимум. Они сели за стол в новенькой очень красивой кухне. Надеюсь, ты сегодня здесь переночуешь. А что? Тетя ведь, безусловно, переночую. Тогда вспомним молодость. Ура, завопил Алексей. Мама подала на стол сосиски с картофельным салатом, достала из холодильника баварское пиво, а потом еще и в углу. Когда-то они именно так отметили его восемнадцатилетие, к вящему возмущению бабушки. — Вы бы еще семечки лузгали! — негодовала она. — А что? Роскошная идея! — хохотала мама. Бабушка в прошлом году умерла. И хотя они часто не понимали друг друга, но с ее уходом оба поняли, что осиротели — Они помянули бабушку, вопреки традиции чокнувшись дивной красоты баварскими пивными кружками, и, доев да сосиски, принялись колотить в облый на массивный деревянный стол. При этом оба хохотали, как сумасшедшие. Как они любили друг дружку в этот момент. Впрочем, они всегда любили друг друга. Знаешь, мам, я когда подъехал к дому, вдруг увидел его совсем другими глазами, вроде как со стороны. Он не просто красивый. а какой-то особенный. Впрочем, ты у меня тоже особенная, мамочка. За завтраком отец сказал, «Ты и Тимка вовсе не обязан сидеть тут с утра до вечера. Езжай в город, ты же мечтал побродить по улицам, поглазеть на новую Москву, вот и езжай, а я буду работать. А если вдруг решишь заночевать в городе, вот тебе ключи от квартиры. Только, пожалуйста, позвони, предупреди». «Спасибо, папа, я, пожалуй, так и сделаю». Может, возьмёшь машину? У тебя же есть права. Пожалуй, не стоит. И доверенности нет, и сам же говоришь, проблемы с парковкой. Я на электричке, как раз приеду к трём вокзалам, а там разберусь. У тебя есть какие-то конкретные планы? Нет ничего конкретного. Ну тогда ступай с миром. До станции было 15 минут пешком. Как жаль, что почти нет снега, вид не тот. И вдруг он вспомнил, что Венька Лебедев Его школьный друг жил в 5 минутах ходьбы от вокзала. Они с первого класса сидели за одной партой и слыли отпетыми хулиганами. Но после школы Венька вдруг решил умотать из Москвы на Камчатку к уже своего мамы, Натальи Олеговны, и уехал. Первое время присылал матери и лучшему другу довольно длинные, хорошо написанные письма с восторгами по поводу камчатской природы. Потом написал, что его взяли на Рыболовецкий траулер матросом, что тоже повергло его в восторг, поистине щемячий и вкрамешный ужас Наталью Олеговну. А потом у Тимура началась бурная студенческая жизнь. Он поступил на Мехмат, влюбился, женился, развёлся и всё за один год. А ещё через 2 года он, благо была такая возможность, слянял в вожделенную Америку, которую тогда гредили многие из его окружения. Отец был категорически против, но что он мог поделать со взрослым сыном? Интересно, как там Венька, а Наталья Олеговна? Пойду тут недалеко, в Большом Балканском переулке. Чёрт, неудобно идти с пустыми руками. Но с другой стороны, они вполне могли переехать, и что я буду тогда делать с подарками? Вот если найду кого-то, тогда и буду соображать. Он быстро пошёл в направлении знакомого дома. Дом стоял на месте, Вдруг пришло ощущение, что он не зря туда идёт. Подъезд был закрыт. Он потаптался в нерешительности, но тут из подъезда вышла девочка с двумя толстыми таксами, чёрной и коричневой. Тимур вошёл в подъезд и поднялся пешком на третий этаж, хотя в доме был лифт. Когда-то эта дверь выглядела весьма не презентабельно, обивка была порезана хулиганьём, и из порезов торчали клочки грязной ваты. Теперь же это была красивая дверь, обшитая тёмным деревом. Ну, с богом, сказал себе Тимур и нажал на кнопку звонка. Кто там? раздался женский голос. Наталья Олеговна? Да, а вы кто? Наталья Олеговна, откройте, пожалуйста. Это Тимур Альметов. Господи Иисусе, Тимка! воскликнула женщина за дверью и завозила замком. Она мало изменилась, только поседела. Матерь Божья, Тимка! Откуда ты взялся? Ох, какой красавец стал! Просто кинозвезда. Заходи, заходи скорее. Да я тебя расцелую. А мы с Венькой буквально на днях вспоминали тебя. Веньки сейчас нет, мотается перед праздником, заканчивает какие-то дела. Ох, Тимочка, ты голодный? О нет, Наталья Олеговна. Вы прекрасно выглядите. Я так рад вас видеть. Я вот вчера прилетел в Москву, вернее на дачу к отцу. А как Сергей Сергеевич? Жив здоров? Слава богу. А я сегодня приехал в город на электричке и решил к вам заглянуть. Молодец. Ох, какой ты молодец. Ну хоть чай или кофе выпьешь? Чашку кофе выпил бы с удовольствием. Ну, пошли на кухню. Садись, пей кофе, рассказывай. Что рассказывать? Растеряно бнолся Тимур. Как ты? Где живёшь? Что делаешь? Дети есть? Забросала его вопросами Наталья Олеговна. Хорошо, отвечаю по пунктам. Живу в Нью-Йорке. У меня небольшой бизнес. Жены и детей нет. А у вас есть внуки? Есть внучка. Ей семь лет, но она живет в Хабаровске. И ее мамаша, редкая стерва, не разрешает Веньке даже видеться с нею. Ну и мне тоже. Так что считай, и нет у меня внуков. Венька второй раз никак не женится. Вот и ты, холостяк. А чем Венька занимается? Венька — режиссер-документалист, довольно известный в узких кругах. мотается по стране, снимает в основном всяких животных, вымирающие виды. Ого, молодец какой. Ой, я сейчас ему позвоню, скажу, что ты у нас. Он обрадуется. Ты не очень спешишь? Да нет, в общем-то. Алло, Венька, ты скоро вернёшься? А то тут к тебе пришли. Радостно-таинственным тоном сообщила Наталья Олеговна. Да скажу, скажу. Тимур. Что значит какой Тимур? Твой школьный дружок. Правда, правда. Да вот так заявился, красавец невозможный. Вот и молодец. Он уже едет, будет через полчаса. Обрадовался, не знаю как, аж задохнулся. Скажи, Тима, ты первый раз в Москву приехал? Да, первый. А с отцом хоть виделся? Нет, Наталья Олеговна, не виделся. Мы ж тогда в ссоре были. А тут вдруг подумал, какой бред. Сколько там отцу осталось, а я взял и позвонил, а он обрадовался. Ну я и рванул. — Извини, Тима. — А, Сергей Сергеевич, он пытался тебя искать как-то? — Нет, он такой же упертый, я в него пошел. — Но встретились так, словно и не было этих лет. — Слава богу. — Скажи еще, а ты там в Нью-Йорке один живешь? — Один, — улыбнулся Тимур. — Я очень ценю свободу. — Ну, хоть друзья у тебя есть? — Друзья? — Нет, пожалуй, в нашем понимании этого слова нет. — Нет. А вот приехал и сразу вспомнил про лучшего друга. Молодец. А Венька дружбу очень ценит. У него есть очень близкие друзья. Он тебя с ними обязательно познакомит, я уверена. А как вы сами, Наталья Олеговна? Выглядите просто прекрасно. Да хорошо. Вышел на пенсию, даю частные уроки, за это неплохо платят. Хожу дважды в неделю в спортзал. Главное, сын со мной. Хотя, если честно, я предпочла бы, чтобы он женился». Но он ни в какую. В этот момент в двери повернулся ключ. И через минуту в кухню ворвался мужчина в кожаной куртке. Тимка, друг! Тимур вскочил, они обнялись. Венька, как я рад. Скотина бессовестная, пропал на столько лет. Я пытался тебя искать в соцсетях, но тщетно. Ну ладно, прощаю. Ну что, где, когда? Дай погляжу на тебя. Мама права, красавец. Да ладно. Мам, я голодный. Ты Тимку ещё не кормила? Да он отказался. А я вот не откажусь. И он со мной поест, как миленький. Ух, Тимка, до да чего ж я рад. Ты в Москву надолго? Не знаю ещё. Думаю, недели на две. Новый год где встречаешь? С отцом на даче. Дело святое. Но в православное Рождество я тебя ангажирую. Поедем на Васильевский к одной очень интересной женщине. Веня ты о ком? А Сандре, конечно. Она построила дом и пригласила на новоселье. Но я попытался было возразить Тимур, но не тут-то было. Возражения не принимаются. Там будут все мои друзья, которые много о тебя слышали. Ты просто обязан познакомиться с ними, да и с Сандрой тоже. Ты не думай, сватать тебя никто не собирается. Соберётся тёплая компашка, посидим, выпьем, пообщаемся, тебе понравится, я стопудово уверен. Тимур улыбнулся. Ну что ж, «Если ты настаиваешь, я настаиваю. Венька, ну что ты пристал к человеку? Слушай, по-моему, у Сандры сегодня день рождения». Да, но она обзвонила всех и сказала, что праздник переносится на седьмое. Она еще не очухалась от переезда. Я ее поздравил, хотел заехать на полчаса, но она объявила, что сегодня никого не принимает, буду двоем с сыном. Наталья Олеговна тем временем накрыла на стол, разогрела обед и И заявила: Вот что, мальчики, вы тут сами хозяничаете, а я раз такое дело пойду пройдусь по магазинам и загляну к Нюсе, она давно звала. И это вы за меня всполошился, Тимур. Нет, конечно. Я могла бы просто уйти к себе в комнату, рассмеялась Наталья Олеговна. У меня самая тактичная мама на свете, засмеялся Вениамин. Ну друг, какими судьбами? Тимур рассказал, как всё вышло. Тимка, я к краю муха сошёл. Ты вроде играл? Да, играл и успешно. Это затягивает. Но потом понял, может затянуть на дно. И в один прекрасный день бросил. Ты гигант. И не тянет? Иногда тянет, но не смертельно. Рацио берет верх. То есть ты не очень азартный? Был очень азартный, но не до безумия. Помню, как-то проигрался, надо было отыгрываться. Занял у товарища пять тысяч долларов. Отыгрался... отдал долг и попросил никогда больше мне в долг не давать вдруг не сумею вернуть да рацу молодец но ну, а сейчас чем думаешь заниматься у меня небольшой бизнес есть на какую тему держу 4 магазина торгую машинками какими машинками моделями машин игрушками ну в известном смысле да игрушками хотя мои покупатели в основном вполне взрослые и по большей части весьма состоятельные дяди. Коллекционеры, что ли? В основном, да, коллекционеры. Слушай, здорово. Хотел бы я попасть в такой магазин. Интересно. А приезжай ко мне. Ты был в Нью-Йорке? Нет, я был только в Калифорнии. Правда, приезжай. Покажу тебе город. На Бродвейс ходим. В музей Гугенхайма и вообще куда захочешь. Заманчиво. Ну, там видно будет. Винт, твоя мама сказала, ты снимаешь кино про вымирающих животных? Ну, не только. Так расскажи о себе. Да ну, не охота успеется ещё. А чего не женишься? Да так как-то. А кто такая Сандра? Нет, это не то. Это просто подруга. Вернее, не так. Сандра друг, настоящий друг. Знаешь, я года 3 назад встретил одну, показалась то, что надо. Стали жить, что называется, гражданским браком. У нее была квартира. Мы там жили вдвоем. А Сандра... Я видел, что Маринка ей не нравится. Как-то по пьяни пристал к ней, почему ты к Маринке так относишься. Она и говорит, ты дурак, Венька, она тебя не любит, и ты скоро это поймешь. А Сандра... Она людей насквозь видит, но я тогда не поверил, тем более Маринка всячески мне свою любовь демонстрировала. А однажды... Я случайно услыхал ее разговор с подружкой... и узнал, что я разве что ей не противен, а любит она одного американца, который в Москве работает, а со мной сошлась, чтобы ему досадить. Ну и всё в этом роде. И вообще быть одной это стыдно и не престижно. Гадость какая, воскликнул Тимур. И что ты сделал? Ушёл? А что ещё в такой ситуации делать? Не бить же ей морду, хотя признаюсь, очень хотелось. Слушай, а как вы там с бабами, а? Опасно же, даже ущипнуть за задницу опасно. Опасно, кмыкнул Тимур. Есть у меня одна китаянка, красивая, мила. Я всё больше по экзоткам. Они ещё не так оборзели, как американки. Обхожусь одним словом ашизить. Вень, а ты мне не покажешь какой-нибудь свой фильм? Интересно же. Покажу, конечно. Просто сейчас неохота хорошо сидим. Э, Тимка, ты помнишь, с рыбаками ходил на Дальний Восток? — Это последнее, что я о тебе знал. — Ну вот, я тогда понял, море — это мое. И пошел в мореходку. — Да ты что? — Да, я кончил и служил. А как Наталья Олеговна это пережила? А что было делать? И хоть время было для флота тяжелое, жуть просто, но мы... У меня двое друзей с тех пор, вернее, было трое, но один умер давно. Самый лучший из нас — Георгий. Он погиб совсем молодым. У него жена с сынишкой остались... Садра Александрина и мы трое друзей поклялись, что заменим Лёшке отца. Погоди, воскликнул Тимур. Ты сказал Лёшке? Ну да, Лёшке. Вы трое. Вы и батки? Дениамин вытрясл глаза. Ты что, знаешь Сандру? Нет, я знаю Лёшку, рассмеялся Тимур. Но каким образом? Тимур рассказал. Нет, но ну надо же. Между прочим, Лёшка показал мне вашу фотографию, но я тебя на ней не признал. Просто не вглядывался нибудь. Пожалуй, да, не вглядывался. С ума сойти. Да чего же свет мал. Ну уж теперь ты просто обязан поехать к Сандре. Пожалуй, да, рассмеялся Тимур. И я уверен, она захочет написать твой портрет. Господи, зачем? А у тебя интересное лицо. Между прочим, она модная портретистка наша Сандра, хотя нигде не училась специально. Она по образованию юрист, начинала адвокатом и хорошо работала. А лет 12 назад в один прекрасный день вдруг всё бросил и занялась живописью. Стала продавать свои картины в Измайлове, их покупали. Потом написала портрет одного артиста, достаточно известного, и портрет имел просто бешеный успех, и её начали приглашать разные знаменитости и даже олигархи. Всем охота иметь портрет кисти знаменитой Александрины Ковальской. В сентябре у неё должна быть персональная выставка. Круто. А ты по-прежнему дружишь с теми ребятами? Конечно, для нас это святое. И Сандра тоже не оторвалась от нас. И мы все друг другу помогаем, когда возникает необходимость. Красиво. Красиво и романтично. А как же море? Море — это молодость. Мы ее не забываем. Но все-таки как-то нашли себя. Марик работает на телевидении. А Игорь — крутой программер. И вы все влюблены в Сандру? Улыбнулся Тимур. Да нет, ты что? Игорь счастливо женат, Марик 2 года назад овдовел. Слушай, Венька, вот сижу тут с тобой, слушаю, и как будто в детство вернулся, когда ещё романтика и всё, что с ней связано, святая дружба, море, верность, любовь, просто не верится даже. Неужели всё это ещё есть? Да, есть. Хоть это и та редкость, но всё-таки это существует, как видишь? Они ещё долго сидели, что-то вспоминали, над чем-то смеялись, их души размягчились. Ух, Венька, а где ж Наталья Олеговна бродит? Время восьмой час. Да и мне пора тесть ждёт, мама у подружки. А вот, Сергей Сергеич, не стоит огорчать. Я тебя провожу на электричку. Я бы отвёз, но пил сам, понимаешь. О чём речь? Прекрасно доберусь на электричке.